Глава девятнадцатая. «Ну, малышка!» Дафна улыбнулась Барбаре, когда та на следующее утро переступила порог. «Приготовься!» «Что случилось?» «Мы едем!» Барбара казалась ошарашенной. «Куда?» «В Калифорнию, голубушка!» «Все-таки решилась, Даф!» Барбара была явно поражена. «Да!» «А как же Эндрю?» Ей не хотелось спрашивать, но пришлось в этот уикенд. Я ему сказала, он поначалу не особенно обрадовался, но я думаю, что мы оба это выдержим. И Дафна ей пересказала все, что говорила миссис Куртис и рассказала о новом директоре школы. «Я хочу, чтобы Эндрю прилетел ко мне, и я буду навещать его как только смогу. А Мэтью говорит, что привезет его в Нью-Йорк, чтобы он познакомился с его сестрой. Ее голос оборвался хохотом при виде замешательства на лице Барбары. Это новый директор школы. Мэтью? Как фамильярно! Барбара явно подтрунивала. Тут пахнет интересным мужчиной». «Он очень привлекателен, как друг». «Мисс Джарвис, не более, уверяю вас». — Интересно. Ты только что цитировала его как Библию, а он еще и собирается знакомить Эндрю со своей сестрой. — Черт возьми, меня ты ни разу даже не познакомила с малышом и доверяешь его незнакомому мужчине. Этот парень должно быть чертовски классный. — Ты права, он классный. И он лучше всех, кого я знаю, разбирается в проблемах глухоты, но, ей-богу, это не значит, что он меня интересует как мужчина. Она все еще смеялась. — Почему? Он что, уродлив? — Нет, — Дафна продолжала хохотать. — Вообще-то он очень привлекательный, но не в этом дело. — Давай поговорим о нас самих. — О нас? — Барбара опять выглядела сбитой с толку. В это утро все было шиворот на выворот. «Я хочу, чтобы ты поехал со мной». «Ты шутишь?» Она села с кипой читательских писем в руках. «Что мне там делать?» «Направлять мою жизнь, как ты это делаешь здесь». Дафна улыбнулась. «А разве я это делаю?» Барбара ответила ей улыбкой. «А я считала, что гожу столько на то, чтобы отвечать на письма читателей». «Ты прекрасно знаешь, что это не так». Барбара знала, что для Дафны она была неоценима, и это для нее много значило. И она никогда не забывала, что именно Дафна помогла ей покончить с прежней жизнью. «Ну что, поедешь со мной?» «Когда быть готовой?» «Завтра. Не поздно?» Барбара сияла, и Дафна засмеялась, глядя на нее. «Я думаю, что ты тоже сможешь потерпеть». Пару недель. Во-первых, надо все организовать здесь. И я хочу, чтобы сегодня, во второй половине дня, ты пошла со мной к Айрис Маккарти. Тебе тоже надо быть в курсе всего. Я думаю, мы отправимся в Калифорнию в следующем месяце. Тогда нам хватит времени, чтобы все здесь закончить. А что ты собираешься делать с квартирой? Пусть так остается. Я воспользуюсь, когда буду прилетать к Эндрю, а Комсток оплатит мне жилье там, так что у меня не будет двойных затрат. Кроме того, я не хочу, чтобы кто-то чужой спал в моей постели». Дафна скорчила гримасу, и Барбара сочувственно засмеялась. «Послушай, когда-нибудь, я думаю, с этим не будет так плохо». Они обе обменялись улыбками. В тот же день после обеда в Плаза, где был поднят тост за западное побережье и за Комсток, они отправились к Айрис. Все это выглядело очень заманчиво, и когда они выходили в половине пятого из офиса Айрис, Дафни уже не терпела сначать. В такси по пути домой она нервно обратилась к Барбаре, озабоченно нахмурив брови Барби, Ты на самом деле думаешь, что я справлюсь с этим? Я не шучу, черт возьми. Я понятия не имею, как писать сценарии. Сообразишь. Это не может быть трудней книги. Начни, а они тебе подскажут, что им надо. Я надеюсь. У нее от волнения сосала под ложечкой. Барбара похлопала ее по руке. Ты справишься. Увидишь, как это будет здорово. Я надеюсь. Но так или иначе, она знала, что попробовать надо. В следующий уикенд она опять поехала навестить Эндрю, и похоже было, что он уже совсем привык к мысли о ее отъезде. Он только однажды посетовал на это, и то лишь слегка. Остальное время они говорили о Диснейленде и о фильме ее, и он... Производил впечатление радостного и беззаботного, а она удивлялась, как быстро он со всем этим свыкся. Гети, в самом деле непонятные существа, решила Дафна и поделилась этим с Мэтью, когда снова с ним повстречалась в субботу вечером за ужином в главной столовой Говардской школы. Дафна, а ты не дашь мне пинка? если я тебе скажу, что говорил тебе то же самое. Он улыбнулся ей, и она ответила улыбкой. А в этот раз она выглядела счастливой, непринужденной ей, более молодой, со светлыми волосами, рассыпавшимися по плечам, в джинсах и в ковбойской рубашке оранжевого цвета. «Могу и дать, так что остерегайся. Ты напугала меня до смерти». Но это была, конечно, шутка. Мэтью рассказал ей о том, что произошло за минувшую неделю в Нью-Йоркской школе, а она рассказала ему о предварительных планах создания картины. За разговором ужин промелькнул незаметно, и Хелен Куртис оставила их после ужина одних, сказав, что ее ждет работа, а у Мэтью как раз ее не было. «Дафна?» «Не знаю». «Как тебе удается писать такие книги?» Он протянул свои длинные ноги к камину, дети уже улеглись, а они сидели в уютной школьной гостиной. Ей пока не хотелось возвращаться в гостиницу, да и было еще не поздно, к тому же быть в его компании ей нравилось. С ним было интересно разговаривать, и Дафна чувствовала, что у них много общего. Их объединяла забота об Эндрю и интерес к ее книге. Я в самом деле не знаю, как тебе это удается. Он имел в виду повесть о Пачи. Дафна посмотрела на него с улыбкой. Зачем ты так говоришь? Ты же сам написал три книги. Все они не художественные. Они о том, чем я живу, дышу. Ничего особенного. Он улыбнулся ей. Это гораздо труднее, чем то, что я делаю. Ты должен быть точен, и ты помогаешь очень многим людям этими книгами, Мэтью. Мои же истории все вымышлены, от них никому никакой пользы, кроме развлечения. Дафна всегда скромно относилась к своему труду, и это ему в ней нравилось. Из разговора с ней ни за что нельзя было бы догадаться, что имеешь дело с одной из самых популярных в стране писательниц. Она была умной, интеллигентной и интересной, но не щеголяла этим. Ты ошибаешься насчет своих книг, Дафна. Они не просто развлекают. Я уже говорил тебе, что одна из твоих книг очень помогла мне. И в каждой я открывал для себя что-то новое. Он на мгновение задумался о людях, их взаимоотношениях, о женщинах. Он посмотрел на нее с интересом. «Откуда ты столько знаешь обо всем этом, если ведешь такую уединенную жизнь? А почему ты думаешь, что я так живу, то есть уединенно?» Вопрос ее рассмешил. «Ты мне сама об этом сказала на прошлой неделе». «Разве?» — она пожала плечами и улыбнулась. «Я слишком много болтаю. У меня просто ни на что не остается времени. Я работаю, как проклятая, всю неделю, а ведь еще есть и Эндрю». Мэтт взглянул на нее неодобрительно, а выражение его лица, освещаемого огнем камина, смягчилось. «Не надо сваливать на него». Она пристально и откровенно посмотрела на Мэта. «Обычно я этого не делаю». А затем улыбнулась, только когда кто-то ставит меня в затруднительное положение, как ты. «Извини, я не хотел. Хотел-хотел. А как насчет тебя? Разве твоя жизнь полнокровна?» «М -м -м -м, «Иногда», — ответил он уклончиво. «Долгое время после развода я боялся» новых знакомств. А теперь? Странно было расспрашивать его, словно они были старыми друзьями, но Мэт умел располагать к себе, был таким душевным, откровенным и легким в общении. Давни казалось, что они на необитаемом острове, остальной мир не имел значения. Они просто сидели, уединившись у камина, и им друг с другом было хорошо. Каждый желал знать, чем живет другой. Не знаю. Сейчас у меня нет времени на серьезные отношения. Слишком много всего происходит в моих профессиональных делах. Он опять ей улыбнулся. И я не думаю, что в течение ближайшего года, находясь здесь, найду женщину моей жизни. Кто знает. Миссис Обермайер может... «Решится бросить своего мужа». Они оба рассмеялись, а Мэтью взглянул на нее серьезно. От Хелен Куртисон слышал историю с Джоном Фоулером, но не знал, можно ли с ней об этом говорить. А у тебя, Дафна, не возникает желания повторить попытку? Он предполагал, что ей было очень одиноко, но все же... Это не значит, что обязательно надо искать спасение в мужчине, а тем более в нем. У Дафны были легкий, располагающий стиль поведения и отзывчивость, которые напомнили ему сестру, но, казалось, Дафна забыла, что она женщина и больше никогда не хочет об этом вспоминать. Несомненно, ее постигла серьезная душевная травма. Но когда в отцветах клеящих углей она смотрела на него, он видел в ее глазах безмерную печаль. Нет, я не хочу пробовать снова, Мэтт. У меня было все, чего я могла желать. И даже дважды. Дафна сама удивилась, как легко. Она выдала свой секрет. С моей стороны было бы нехорошо просить большего. Алчно и очень глупо. Я думала, что никогда не найду того, что у меня было однажды с моим мужем, и все же нашла. Это было нечто совсем другое, особенное. У меня в жизни было два необыкновенных мужчины, Мэтт. Могу ли я желать еще чего-то? Стало быть, между ними тема Фоулера не являлась табу, то есть ты сдалась. А как насчет следующих пятидесяти или шестидесяти лет? Перспектива ее одиночества удручала Мэтта. Дафна заслуживала лучшей участи, гораздо лучшей. Она заслуживала кого-то необыкновенного, кто бы любил ее. Она была слишком доброй, сильной, молодой и мудрой, чтобы остаток жизни провести в одиночестве. Но Дафна философски ему улыбнулась. «У меня есть интересное занятие. А когда-нибудь и Эндрю вернется домой, ты опять его используешь как оправдание». На этот раз Мэтт говорил мягче. «Не так неодобрительно, когда Эндрю подрастет». Он станет великолепным и совершенно самостоятельным парнем. Так что не рассчитывай на него, как на свою опору в жизни. Я особенно не рассчитываю, но, должна признать, я много думаю о его возвращении домой. Мэтью улыбнулся ей. Это будет радостный день для вас обоих, но он не будет долго продолжаться. Дафна тихо вздохнула скорее бы он наступил. Иногда кажется, что этому не будет конца. Мэтью вспомнил свои юношеские годы, прожитые без сестры. Я также думал в свое время о Марте. Она провела вне дома 15 лет, и не в такой школе, как Говардская. Она себя там чувствовала ужасно. Слава Богу, теперь таких интернатов уже нет. Дафна молча кивнула затем решила, что пора ехать домой, и встала. «Знаешь, Дафна, мне нравится с тобой говорить». Он проводил ее до двери, а затем сказал нечто неожиданное для них обоих. Он вообще-то не собирался ей это говорить, но не смог сдержаться. «Эндрю не единственный, кто будет по тебе здесь скучать в течение ближайшего года. Если бы вестибюль был поярче освещен, Мэтью бы увидел, как она зарделась, но там было темновато. Дафна протянула ему маленькую хрупкую руку. Он взял ее в свою и на мгновение придержал. — Спасибо, Мэтью. Я просто рада, знаю, что ты будешь здесь с Эндрю. Я буду тебе часто звонить, узнавать, как у него дела. Мэт кивнул, чувствуя лишь... Легкое разочарование, но он не имел права рассчитывать на большее. Он был всего лишь директором интерната, где жил ее сын, и не более. Он знал, какую уединенную жизнь она вела, и что-то подсказывало ему, что она не собиралась ее менять. Дафна была волевой женщиной и пряталась за прочными стенами. «Конечно. Звони так часто, как захочешь. Я буду здесь». Она улыбнулась ему и на прощание лишь шепнула «Спокойной ночи». Когда Дафна ехала обратно в гостиницу, то обнаружила, что думает о нем. Он был замечательным человеком, и то что именно он устроился в Говард, было большой удачей. Но Дафна не могла не признать, пусть только самой себе, что чувствовала к нему нечто большее, какой-то смутный, беспокоящий, глубокий интерес, словно хотела знать о нем все и говорить с ним бесконечно долго. Она не испытывала такого с тех пор, как повстречала Джона Фоулера. Но Дафна также знала, что не должна позволять себе чувствовать такое снова. Никакому мужчине. Двух утрат было достаточно. Мэтью Дейн мог бы быть важен для нее из-за Эндрю и из-за всего, чему он мог научить ее в плане помощи сыну. Но его роль в ее жизни состояла только в этом. И она это знала, независимо от того, что он ей нравился. Все прошлое для нее уже просто не существовало. Она не допустила бы этого. Невозможно было снова любить и терять. Она больше этого не хотела никогда. Легко было представить себе любовь к Мэтью Дейну. Такого мужчину можно было Полюбить. Он мог нравиться. Но именно поэтому ей следовало быть бдительной, просто чтобы не подвергать себя опасности. В данный момент она изливала всю свою любовь на Эндрю. На него ежеминутно были направлены все ее желания, все помыслы. Она жила исключительно ради него и лишь чуть-чуть. Для себя поездка в Калифорнию была первым проявлением этого.